Глава 17. В общем, после нашего ночного путешествия с Агатой часть истории, связанная с ней, стала мне ясна. Хотя бы в этом вопросе появилось более четкое понимание происходящего. Включая нюанс, кем стала сама Агата по вине или по прихоти патриархов. Тут как посмотреть. Впрочем, зачем скромничать? Девчонка рассказала мне практически все. Не хватало лишь деталей, касающихся Лилит, но с моей богиней я тоже был настроен поговорить откровенно, только позже. Тем более, когда у меня имеется столь важная информация, о которой, возможно, Лилит даже не догадывается. На самом деле все оказалось достаточно просто и в то же время охренительно сложно. Некоторое время назад в рогатых головах высших появилась и стала зреть следующая мысль. Да, они обладают силой. Круто? Да, они, так сказать, элита общества, все такое, но при этом высшие заведомо являются кормом для преисподней. Удобрением. Люцифер точно не дурак, ему совершенно не нужно, чтобы княжеским родом, а уж тем более несколькими, управлял какой-нибудь чувак, разменявший не одну тысячу лет. Во-первых, это дурно влияет на характер, с каждым столетием проявляются самые худшие его черты. Во-вторых, от нечего делать, когда у тебя впереди целая вечность, в голове рождаются всякие неумные мысли. Как, собственно говоря, было некогда с самим владыка ада, но об этом позже. Сначала девчонка говорила лишь о высших и о том, что произошло очень-очень давно. Как выяснилось, веревочка тянулась из прошлого, с момента, когда на Земле воцарился ад. Агата после того, как выбежала из воображаемой созданной ею же комнаты, сразу оказалась на улице, на аллее Академии, рядом с лавочкой, которую я уже видел неоднократно и неоднократно на ней сидел. То сколько паскудой, то сорокчеевой Я, конечно, побежал за девчонкой, потому что как только она смылась. Помещение лаборатории поплыло контурами, стало смазываться, будто кто-то пытается стереть его ластиком. Вместе с патриархами, которые усердно закачивали свою силу в умирающую дочь царя. Блин. Предупреждать надо. Я остановился рядом с Агатой, восстанавливая дыхание. Может, конечно, мы сейчас во сне. Но мчался я из лаборатории очень быстро, и это чувствовалось по моему состоянию. Ах, заболело где-то в боку. Будто половину города оббежал в один заход. Да ничего бы не случилось, она беспечно махнула рукой. Видение просто разлушалось бы и тебя выкинуло бы обратно в реальность. Сон за твой? Я лишь немного его меняю по своему желанию. Агата села на скамейку, насупилась и смотрела на меня недовольно. минут три. Ей не понравилось, что я упомянул болезнь. Потом вроде успокоилась, отошла. Даже начала улыбаться и мытылять ногами, которые немного не доставали до земли. Все-таки, каким бы могущественным существом она ни была, в первую очередь девочка – ребенок. «Я не болела», – сказала она уже спокойным тоном. «Они начали меня травить этим своим светлячком. Я просто не знала сначала и потом не знала, даже когда стало совсем плохо. Откуда мне было знать? тому же его следы невозможно найти в клави. он действует как бы это объяснить сразу на мозг растворяясь просто посылает импульсы в серое вещество отсюда приятные видения прилив удивительной бодости и так далее но это у высох либо у тех кто имеет в себе хоть каплю демонской крови для того чтобы светлячок такой же эффект оказывал на обычных людей Он должен проходить в специальную обработку. Его мешают э, с чем-то. Не могу точно сказать, не интересовалось. Потому что половину не понимаю. Работа происходит в химических лабораториях Воронцовых. В чистом виде. В чистом виде это отрава. А мне как раз именно так его и давали. Ну и, и еще. Патриархи не знали, что для меня их светлячок верная смерть. Им просто велели сделать ставку в их планах на младшую Аманову. Растение, из которого производит наркотик, оно появилось давно. Но раньше никто не обращал внимания на светящиеся траву. Какая-то аномалия, связанная с появлением демонов в этом мире. Знаешь, типа принесли споры, так можно объяснить. А споры рассеялись по всей стране и призылись. Заметь. Больше нигде, кроме Российской империи, эта трава не растет. Ее подпитывает сила, которая у нас тут в избытке. Геоциги выбрали именно эту территорию, эту землю. Для того, чтобы обосноваться, знаешь, я теперь многое вижу из того, что было в мире. Что есть. И немного даже, что будет. Хотя будущее очень нестабильно. Очень. Здесь и сейчас оно складывается в одну линию а через пять минут заизменит свое направление и будет выглядеть совсем иначе. Так вот, я стараюсь не смотреть прослые. В те дни, когда впервые в наш мир прислал ад. Читовски страстно. Не могу себе представить. Я сказал это искренне, между прочим. Просто на секундочку. Агата – пятилетняя девочка. А ей уже столько пришлось пережить. И даже сейчас, после смерти, ребенку нет покоя. Я бы всех этих козлов, рогатых, прибил за такую подставу. То есть они специально ввели тебя в состояние, когда все стало очень плохо, а потом, как дельные, предложили царю единственный вариант спасения? Ну да, именно так. Ты запонимаешь, мой отец точно не согласился бы на эксперименты с собственными детьми. А им, патриархам, имею в виду, нужна была именно царская кровь. Им нужны были Ломановы. Почему? Вы же обычные люди. Ну, как сказать, обычные, да не совсем. Кроме того, для целей, которые патриархи поставили перед собой, нужен тот, кто обладает властью. А куда уж вы царской семьи? Да, по факту управляет семерка высых. Но люди, для людей патриархи зло. А царь-батюшка залозник обстоятельств. Плюс особенность, которая в нашей семье передавалась по наследству, она не у всех. Только у одного из детей, как правило, зенского рода. Какая особенность? Я потихоньку начинал врубаться во все, что здесь творится. Седой и же с ним просто-напросто решили устроить бунт. Послать владыку к черту. Способ им кто-то подсказал. Пока не знаю, кто и какой конкретно способ, но думаю, Агата просветит. Я так понимаю, она знает вообще все, что происходит в этом мире. Твою мать! Меня вырвалось против воли, честно. Я вообще не планировал выражаться вслух. Просто именно в эту минуту дошло. Ты? Я ткнул пальцем прямо в девчонку. Ты? О! Мой рот открывался и закрывался сам собой. Просто от переизбытка эмоций. Сообразил? Агата покачала головой. Я все сдала, пока ты догадаешься. Вот почему из мира утекает сила, она идет к тебе. Ты высасываешь ее, поэтому нет ничего невозможного для тебя, вообще ничего. Они реально создали могущественное существо. Только ты, как бы это сказать, не стесняйся. Девчонка чуть потянулась вверх и хлопнула меня по плечу. Просто иначе не достало бы. Я значительно выше. Даже при том, что уселся рядом с ней на скамейку. Задолбался стоять. Я и есть этот мир. А мир – это я. Они меня как бы убили. Да, патриархи. Но своей за силой навсегда спылили все в один клубок. Я забираю силу отовсюду. Она нужна мне, чтобы стоп... жить, Несмотря на то, что я мертва. Если говорить понятным тебе языком. Нас мир – это огромная система. Компьютерная программа, и вся она сосредоточена во мне. Но я же и есть вирус который систему ломает, убивает ее, потому что сила остается внутри меня и сгорает. Я не выпускаю ее обратно, выпускать нечего. Офигеть! У меня реально был ступор, стресс, шок. Девочка, просто обычная маленькая девочка стала целым миром, потому что рогатые дебилы сами сделали все через жопу и при этом она убивает все вокруг. Слушай, ну почему так? Говорю же, возвращаться надо к самому началу, к моменту, когда присол Люцифер. Агата вопросительно посмотрела на меня. Хотя нет, не вопросительно, с надеждой что ли. Ей будто хотелось наконец-то хоть кому-то рассказать все. Тебе интересно? Да конечно. Я тут вляпался по самые уши в вашу запутанную историю, так что давай говори. Холосо. Девчонка поелозила на месте, усаживаясь поудобнее. Это выглядело ужасно мило, будто собралась мне сказку перед сном рассказать. Все произошло обычной летней ночью. По залу и только было слишком зарко. Так зарко, что люди с трудом могли дысать. Пазаров много случалось. Все горело, лес, трава, земля. Это как предупреждение, но никому не было дела. Официальная версия Хулони гасит, будто... Демоны разрушили границу и появились в нашем мире в начале первого тысячелетия. Это не совсем так. Произошло их приседствие позже. Империи еще не было, но уже появились князества. Рюриковичи встали у власти. Слушай, вот не пойму, раз уж так вышло, что мы наконец можем обо всем поговорить, ответь. Я знаю из одного крайне достоверного источника, что... «Блин, что парня, который должен был принести себя в жертву, не распяли?» «Ага». Агата сжала ладошку в кулак, через секунду снова раскрыла. Там лежала конфета. Петушок на палочке. Девчонка с серьезным лицом принялась разворачивать обертку. «Да ты говори, говори». «Да я говорю, говорю. Просто меня отвлекают такие вот твои поступки. Будь ты не суперкрутой особой беседую, а во дворе к обычному ребенку подсел». Просто люблю конфеты. Совершенно невозмутимо заявила Агата, после чего сунула петушка за щеку и уставилась на меня с ожиданием. Так, ладно. А, в общем, парень остался жив и благополучно шлялся по миру до старости. Скончался он от естественных причин. Возраст. Он, конечно, сын босса и все такое, но был ведь человеком. Просто человеком, который умел делать чудеса. Погоди, не путай. Девчонка вытащила конфету и помытыляла ею перед моим лицом, как учитель указкой перед двоечником. Это не он делал чудеса, это его родитель. А Пайдень, как ты называешь, лишь демонстрировал плюсы веры в родителя. Мол, надо верить и просить его милости. Тогда держите. Вместо воды вино, одним хлебом половину станы накормить. Ну, ты понимаешь, да? Ты так говоришь. Я усмехнулся. Будто рождение парня – это хороший, качественный маркетинговый ход. Рекламная акция, которая имела конкретную цель. Ну, вообще-то так и есть. Агата пожала плечами. Отец хотел показать людям пользу веры. Знаешь почему? Ну, грехи там, все дела. Это то, -то. Девчонка кивнула. Но в большей мере, видишь ли, один из его детей, тех, кто зыли наверху, Поспорил за том, сказал, люди, то еще, э, мне нельзя возназаться такими словами. Но если вкратце, Люцифер сильно не любил людей и ревновал отца. А тот наоборот, носился со своим творением, как списанный толбой. Все началось еще там. Агата оттопырила указательный палец, подняла руку и ткнула этим пальцем вверх. Я машинально поднял взгляд, потом снова посмотрел на девчонку. Ты про типа небеса? Извини, что так коряво все это называю, но, знаешь, не особо верил в историю насчет божественного промысла, наказания, прощения, грехов. Всегда считал, жить или умереть зависит только от меня. А после смерти, как говорят врачи, после смерти все мы станем удобрением. И вдруг такой поворот. Ничего страшного. Агата улыбнулась. У многих такое бывает. Так в чем вопрос, Егод? А, вопрос. Смотри, если парень остался жив, почему летоисчисление пошло заново? Ты судишь по своему миру. Здесь у нас летоисчисление идет с момента прихода Люцифера. Не пытайся соотносить события с теми, которые известны тебе по жизни. Ты ведь уже понял, мил не один, их много. Они как отразления друг друга, а отец один. И ад один. Пытаться совместить мизы как то тафорет неправильно. Пришел владыка, и началась новая эра. Здесь вот так. А, я немного помолчал, чувствуя себя реально двоечником, который очень плохо учился все предыдущие годы. Ну тогда ладно, окей, продолжай. Холосо, но ты спрашивай, если сто. Так вот, заза, ночь была просто не вдохнуть. Тем более представь уйму столетий назад. Не имелось ни кондиционера, ни маломальский завалящий вентилятора. Уровень развития на медведе с С врагом биться один на один, пока зарядь за спиной исхода поединка ожидает. Князь право свое доказывает. Люди не знали, что тугая выматывающая темнота станет началом новой истории человечества и концом его свободного существования. Много веков грехи копились, падая, словно монеты, в глиняную копилку. Рано или поздно она должна была наполниться до самого верха, эта копилка. Только кто об этом задумывался? Агата снова вытащила свою конфету и замерла, глядя в темноту. Она будто вспоминала события, которые произошли очень-очень давно. Мне же было реально не по себе. С одной стороны, рядом сидит ребенок. Ну, реальный ребенок. Пятилетняя девочка, которая дует губы, обижается, психует и из воздуха создает себе конфеты. С другой стороны, то, как она говорит, ну, совсем не детское мышление, не похоже. И еще. Я вдруг понял, что пугало меня всегда в черных глазах Агаты. Там был опыт. Прошлое. Там было все то, что произошло за эти столетия, даже тысячелетия. Все события этого мира впитались в девочку. Поэтому, когда она каждый раз смотрела прямо на меня по коже против воли, бежали мурашки. Клубцы. Наконец выдала девчонка после паузы. Той ночью копилка получила последнюю монету, блосанную чей-то неосторожной рукой. Накоинилась под тяжестью зымова, упала и разбилась выпустив на волю все, что собиралось в ней тысячелетиями. Знаешь, что интересно? Это не было похоже на киносный блокбастер. Не началось наследствие саранчи, не породился кровавый дождь. Ничего подобного. Или, знаешь, что прям бзы, в грохот, лавы в под земли. Ничего такого. Просто у нас в мир присли демоны. Тяс и весов склонилась в пользу ада. Тогда никто не знал, почему. Сейчас я, например, знаю, и ты знаешь. Да, был грех. Чей-то конкретный грех. Последняя, так сказать, капля. Но сверху Люцифер подкинул еще нечто весьма тяжелое. Агата повернулась ко мне, и в ее взгляде была откровенная насмешка. При том, что ни зрачков, ни радужки глаза девчонки не имели, только сплошная чернота. Я эту насмешку отчетливо видел. «Подожди, ты пролилит?» Я, конечно, мог сделать морду кирпичом, типа вообще не пойму, к чему идет наша беседа, но подумал, «А нахрена?» Впервые кто-то рассказывает мне все без утайки. Начну сейчас выкручиваться, выгребываться, врать. Агата пошлет меня и свалит. А я уже так не хочу. Я настроен понять, что же произошло на самом деле и чего лично мне ждать. Пролилит, конечно, зна Люцифера, мать их демонов. Кроме герцогов, естественно, герцоги – они пацы, Когда-то были любимыми детьми отца, а владыка – самый любимый. У них с создателем случился конфликт. Так можно сказать, на почве велы отца в людей. Мол, все они в глубине души холосы, надо только до этой глубины добраться. Ну, тут уж ты и должен знать, как оно было. Не особо версия отличается от сорокой известной во всех мелах. «Ну, блин, не дурак, в общей чертах-то я в курсе. Падши потому, что упали, их типа скинули вниз». «Да». Агата откусила голову петушка и с громким хрустом начала ее жевать. Пришлось ждать, пока она разгрызет кусок конфеты до конца. Наконец девчонка продолжила. «Так вот, Люцифер был отправлен в изгнание, с ним ушли остальные, Мамона, Асмодей, Белиал. Весь список не буду перечислять, и так понятно». Люцифер создал преисподнюю, по сути, из ничего. Вернее, предал ей тот вид, который она сейчас имеет. Разделил территорию, построил голода. Не сам, конечно, с помощью своих братьев. Потом они поделили всю территорию на герцогство. Так было проще. Давало возможность избежать борьбы за власть. Владыка всегда был самым сильным, но, к примеру, Белиал не особо ему уступает. В общем, Люцифер превратил преисподнюю в самое настоящее государство. Но а с отцом? Все его последующие действия были направлены на то, чтобы доказать Создателю, что люди – не самое удачное его творение. Поэтому демоны веками соблазняли человечество, склоняли к греху. И поэтому владыка отправил лилит объегать парня, который должен был принести себя в зерту, Тем самым, смыв часть грехов с людского рода, и часть, Но когда стало понятно, что все равно особо ничего не меняется, Люцифер решил пойти на крайние меры. Эти весы тоже своеобразная игла. Соревнование. В одну часу попадает хорошая, в другую плохое. Владыка вывел сердце у Лилит, бросил его туда, где копилось плохое и смог получить преимущество. На самом деле ты за не думаешь, что после этого вся братья, и отца собрала висички и ушла без сопротивления. Агата снова посмотрела на меня вопросительно. Блин. Да я вообще ничего не думаю. Н не думал, вернее. Подозреваю, ты знаешь, как меня вообще сюда занесло. Раскуси про Да знаю, потому что тебя тут быть не должно. Девучонка тихо захихикала. А вот я немного насторожился. Мысль, которую она озвучила с самого начала, не давала мне покоя. Вот именно, меня тут быть не должно. Лилит с первой нашей встречи говорила, будто ей нужен был совершенно другой человек. Это я исполнила демоницией ее план. Выдала довольная Агата.